Глава шестая Коридоры Академии Общей Магии были наполнены шумом и гаммом возбужденных голосов. Как это бывает, там, где в одном месте собирается большое количество увлеченных молодых людей, будь то пивная или храм науки, всегда одно и то же. Крики завзятых спорщиков, голоса их более спокойных товарищей, пытающихся урезонить крикунов, но на самом деле только добавляющих масла в огонь и заинтересованные лица наблюдателей. Так, наверное, будет во всех мирах и во все времена. Единственным человеком, отгороженным незримой стеной от остальной массы студентов, был Олег. Он и остальные слушатели Академии существовали как бы на разных аспектах бытия, и не было заклинателя, который смог бы выстроить мостик через пропасть, возникшую с самого первого дня новичка в Академии. Вот и сейчас Олег шел по коридорам Академии общей магии, таща стопку толстенных фолиантов из книжного хранилища. Ему стоило огромного труда уговорить древнего библиотекаря разрешить забрать эти книги домой, клятвенно пообещав вздувать пылинки и всячески беречь эти носители человеческого и нечеловеческого знания. Конечно, можно было бы поработать и в читальном зале, но ведь на ночь никто тебя не оставит, а выпускная работа уже ой как близка. Не будет ли с нашей стороны нахальством просить адепта Земли присоединиться к компании и разрешить возникший спор? Проходя мимо особенно шумной и многочисленной компании, где было очень много молодых и симпатичных девушек, Олег услышал смутно знакомый голос. Поначалу он даже не понял, что обращаются к нему, но голос повторил. «Да-да, я говорю именно вам, младший ученик в потертом камзоле». Олег остановился и тут же вспомнил, чей это голос. «Триссона Чемира, сына мастера Дитрима, того самого ученика, которого прочили в великие маги воздуха, ученика, который мнил себя избранным». Олег пока проглотил оскорбление и, с подчеркнуто безразличным выражением лица, ответил. «Если моя помощь необходима, то всегда готов помочь». «Вот и замечательно!» — едко усмехнулся Триссон и обратился к остальным. «Ну же, пропустите уважаемого адепта Земли к окну!» Группа молодых учеников, причем не у всех даже были перстни адептов, раздалась в стороны. Олег осторожно прошел вперед и поставил аккуратную стопку книг на подоконник. Настроение было припоганое. Триссон явно что-то задумал, а так как начал разговор с плохо прикрытого презрения, то задумал он плохое. Испортило настроение и пара перехваченных девичьих взглядов. Мелькнувший в них интерес мгновенно угасал после оценки стоимости одежды Олега, Все-таки его портной не претендовал на обслуживание высшего света. «Понимаешь ли, мы сейчас обсуждаем политическую и военную ситуацию в Грольде», преувеличенно вежливо начал Триссон и тут же уточнил. «Надеюсь, ты интересуешься политикой? А то право было бы очень досадно, что мы тебя зря отвлекли». Олег кисло ухмыльнулся, а Триссон продолжил. «Так вот, у нас возник спор по поводу вооруженного конфликта между вольными баронствами и Зелодом». «Постой, а разве вольное баронство — это нечто вполне осязаемое в военном и политическом плане?» «Вот уж не знал». «Как-то считал их высшую конференцию пустой говорильней?» — невинно поинтересовался уже собравшийся Олег. «Лицо Триссона самую чуточку гневно побледнело, но только самую чуточку». Мгновенно успокоившись, он пояснил. «Но ведь сейчас-то они выступают единой силой, м? Вот мы и поспорили по поводу странности этой военной кампании». И в чем же камень преткновения, сделанным простодушием, поинтересовался Олег. Смотри, наследник Дитрима развернул свернутую ранее в трубку карту. Его палец с безукоризненно подстриженным и покрытым бесцветным лаком ногтем заскользил по поверхности дорогой бумаги. Войска баронств спускаются по реке и сходу берут Юрхан, получают выход к морю и далее захватывают фиор, у которого нет мощных береговых укреплений. А дальше наши с Иворгом мнения расходятся. Он говорит об изменении направления основного удара в сторону Ровеста и в случае удачи оккупации всего востока Зелода. Как думаешь, он прав? Прежде я хотел бы услышать вторую точку зрения, пояснил Олег. О, я же считаю, что теперь прорвавшаяся армия займет оборонительную позицию и начнет готовиться к штурму армии Зелода захваченных городов. По Оленьде будут идти припасы и свежие войска, что сделает бессмысленной длительную осаду. С торгашами из Скарта они обязательно должны были заранее заключить некий пакт о ненападении, что защитит как от союзных Зелоду войск Гарташа, так и от угрозы со стороны самого Скарта. Да и насчет помощи припасами договоренности тоже наверняка есть. «А смысл подобной обороны? Какова же тогда цель всей кампании?» спросил, вопросительно подняв брови Олег. Триссен покровительственно ухмыльнулся. «Смысл? Оттянуть на себя легионы и освободить путь для удара со стороны Морзита и Перанта. Подобное течение кампании вполне может закончиться капитуляцией короля Гелида I Ранса, а, возможно, и крахом всей династии Рансов. Так кто же прав?» Олег, который никак не мог сообразить, почему Триссон обратился именно к нему, неопределенно пожал плечами, но, перехватив начавшую зарождаться на лице младшего Дитрима полупрезрительную покровительственную усмешку, поспешил ответить. «Мне видится в обоих рассуждениях несколько слабых мест». Наклонившись над картой, Олег начал торопливо излагать свою точку зрения, все сильнее увлекаясь собственными рассуждениями. Скорее всего, инициатором вторжения был Союз Городов, как наиболее мощное и богатое объединение в вольных баронствах. Контроль над Аленди дает им легкий водный путь через Юрхан в Запертое море. Используя Фиор как промежуточный порт, они получают прямой путь в Скарт. Так что связь Союза со страной вечных завистников Джуги подмечена тобой совершенно верно». Верно и то, что горташ не может прийти на помощь своему союзнику по суше, не развязав еще одну войну, разве только перебросив войска в обход запертого моря. Но ведь остается еще морской путь. Горташ имеет очень неплохой флот, пускай несравнимый с океанским, но все же флот. Как союз и баронство решат эту проблему? Да и где они вообще взяли корабли, на которых перебрасывают войска? С каких это пор у баронств появились военные корабли? Не дождавшись ответа от притихших студентов, молодой адепт продолжил. Дальше. Вся кампания проведена в кратчайшие сроки. Разведка Зелода вряд ли спала, а значит, в первой волне пошли профессиональные солдаты, один или два полка, которых спешно перебросили к границе, так, чтобы противник не успел среагировать. «Кридские отряды! Больше некому!» — неожиданно поднял голос студент, представленный как Иворк. Благодарно кивнув, Олег продолжил. «Ладно, выстроили они оборону, но ведь не стоит забывать и про воздушный королевский флот. На месте командующего армии Зелода я бы силами четырех-пяти легионов ударил через Морзит по союзу городов, оголив границу с Джугой. Несколько легионов поставил бы на границе с Вуастом и севернее Козьих гор. Весь же воздушный флот отправил на атаку Юрхана. И к концу зимы остатки баронских частей можно было бы отбросить силами пары легионов. Насчет падения союза городов не знаю, но что ничего хорошего их не ждет, это точно. Поэтому все ваши предположения о планах баронов мне кажутся сущей бессмыслицей. Но не идиоты же у них полководцы, ведь вся компания не имеет никаких шансов на успех. Изгой студенческой братьи повернулся к Трисану и качнул головой. На буре чувств, вскипевшие у того в душе, сказали только сузившиеся зрачки да напрягшиеся скулы. На остальные разом загомонили, обсуждая услышанное. Нарисованная Олегом картинка выглядела непонятной, но правдоподобной и оттого еще более интригующей. «Хм, знаешь, ты все-таки не оправдал наши надежды. «Мы-то надеялись, что ты выберешь какую-то одну версию, а ты предложил свою», со смехом объявил Трисон, но глаза его не смеялись. Олег бы понял, если бы в них читалась злость от поражения в споре с каким-то чужаком и выскочкой, но в глубине глаз наследника поколений истинных магов и мастеров угадывалась тщательно скрываемая задумчивость. Через несколько минут Олег, сославшись на занятость, покинул компанию спорщиков и в не меньшей задумчивости двинулся домой. Конечно, радовало, что удалось блеснуть познаниями и возродить интерес у нескольких очаровательных девчонок, но остались непонятные мотивы Трисона, почему того вот так интересовало мнение презираемого им человека. Ленивый ветер сонно колыхал увядшие пряди травы на берегу Аленди, Потерявшая былую силу зелень, то и дело сменялось белыми пятнами человеческих останков, вызывая у привыкших к миру наблюдателей дрожь. Выжившие мирные жители и мародеры поснимали с тел все маломальски ценное, в первую очередь доспехи и оружие, а вот похоронить павших никто так и не удосужился. Звери и птицы справили по погибшим тризну, и теперь открытые всем ветрам кости служили немым укором победителям. Только и после смерти не было покоя воинам сражавшихся здесь отрядов. Несколько солдат без знаков различия и эмблем командиров споро расчищали площадку от травы и сокрытых ею следов сражений. Без всякого уважения к мертвым, черепа пинками отбрасывались в сторону, так что некоторые скатывались по обрыву к самой реке. Кости сгребались крупными крестьянскими граблями в одну кучу под мрачноватые шутки и гогот работающих людей. Четверо злых солдат в плотных кожаных куртках с подшитыми металлическими дисками, стоя на коленях, ножами срезали под корень всю траву. Невдалеке лежало сложенное в кучу их оружие под охраной двух сторожей. А вокруг холма, где еще совсем недавно стояла старшая сестра, и теперь громоздились ее развалины, дозорные разъезды кружили в поисках врага. «Достаточно!» Спокойный голос поднявшегося от самой воды человека заставил работающих людей быстро собраться и выстроиться за пределами расчищенного до самой земли круга. Бросив на землю мешок, отчего раздался глухой стук костей, он сбросил темный камзол и, оставшись в одной рубахе, придирчиво огляделся. Пройдясь вдоль границы травы, он, наконец, выбрал понравившееся место и, вытащив из ножен серб с черной рукоятью, принялся самым кончиком матового лезвия чертить сложную фигуру. Завершая каждую особенно сложную линию, он хриплым голосом пел короткое заклинание, и его жутковатое оружие роняло капли фиолетово-серого огня. В такие моменты по рядам притихших помощников пробегала дрожь, и они пугливо переглядывались. Наконец, завершив магический чертеж, чародей вернул на свое место на поясе серп и отцепил плотный кожаный мешочек. Развязав туго затянутый шнурок, для чего пришлось пустить в ход зубы, он начал сыпать тонкой струйкой серебристый порошок поверх начерченных линий, причем в строгом порядке их появления на земле. Когда на земле появилась фигура из сплетенных серебристых полос, поверх которых сновали язычки серого огня, маг выпрямился, повесил назад мешочек и придирчиво оглядел свою работу, сверяя с заученными уже давным-давно формулами. «Все верно. Теперь осталась самая малость». «Тащите мешок», — обратился чародей к солдатам и достал из заворота костяной медальон на цепочке. «Да живее, темнеет же». Среди солдат началось шевеление, и вперед шагнул воин с топором на поясе и шевелящимся мешком на плече, из которого раздавалось жалобное блеяние. Швырнув свою ношу на землю, он поспешно шагнул назад. «Куда, идиот? Кто овцу держать будет? Я?» В голосе мага лязгнул металл, и, втянув голову в плечи, воин спешно развязал горловину мешка и извлек наружу живую овцу со связанными ногами. «На спину ее, и так держи, пока не разрешу отпустить». «Запомни, что бы ни случилось, ты должен держать эту скотину». Дождавшись кивка от немного побледневшего солдата, маг затянул за унывные заклинания, обращаясь к лежащему в руке медальону. В какой-то момент он начал пульсировать белесым огнем в такт словам заклятия. Блики мертвенного света падали на лица окружающих. Не замолкая ни на секунду, заклинатель отвел в сторону левую руку с колдовским артефактом и, наклонившись, протянул правую к забившейся в смертельном ужасе овце. Замер на мгновение. Мощь, звучащая в голосе, достигла наивысшей точки, она на наблюдателей повеяло запредельной жутью. И, словно атакующая змея, руками тнулась к телу животного и погрузилась внутрь живой плоти точно в мутную воду. Тут же смолкли слова заклинания. Рука в то же мгновение вернулась назад, но уже с зажатым в кулаке пульсирующим и источающим ни с чем не сравнимый запах смерти сердцем. Державший животное солдат дернулся всем телом и захрипел, судорожно хватая воздух ртом, но, наткнувшись на свирепый взгляд мага, затих. Бережно спрятав померкший медальон под одежду, чародей шагнул в сторону начертанной фигуры и текучим движением швырнул кровоточащий комок в ее центр, где сердце, вопреки всем законам природы, плавно опустилось на землю и, кроваво сверкнув, замерло. — И Гриор! Неккронт! — выкрикнул маг окончания заклинания, и над сердцем овцы соткался из тумана горящий багрянцем призрачный кинжал. И тут же зрители окунулись в океаны страшных мучений. Пульсирующая боль заставила людей упасть на землю и забиться в подучий. Хрипы задыхающихся от адских мук людей повисли в воздухе. Лишь Мака остался стоять на подрагивающих ногах, с трудом сопротивляясь холодным ветрам бездны. В какой-то момент всем показалось, что еще немного и грань, отделяющая жизнь от нежизни, будет пройдена. Но обошлось. Кинжал, сотворенный магом, с неотвратимостью топора-палача ринулся к своей цели и пригвоздил сердце животного к земле. И в небо тут же устремился фонтан тьмы, перевитый языками огня. Это было похоже на то, как если бы пламя костра неожиданно оторвалось от земли и вольной птицей устремилось к небесам. Фонтан иссяк так же быстро, как и возник. Серебряные линии магической фигуры на земле медленно налились красным и вспыхнули малиновой вспышкой. Как только к наблюдателям вновь вернулось зрение, они смогли увидеть оплавленную каменистую площадку, на которой пламенели сотворенные магом линии. «Готово!» — с огромным облегчением вздохнул маг и, повернувшись к солдатам, скомандовал. «Зажигайте кости!» Лежащий ближе всех к собранным в кучу костям солдат дернулся, но пересилил себя и, встав на ноги, начал поливать чужие останки из кожаного бурдюка. Жидкость шипела и пенилась, во все стороны летели брызги, от которых человек безуспешно пытался уворачиваться. «Ну, скоро там!» — поторопил колдун. «Сейчас, Лэр! засуетился солдат, и, отскочив в сторону, поджег гномей зажигалкой заранее приготовленный факел, после чего зашвырнул его в жутковатый костер. И тут же взвелось пламя, разгоняя подступившую ночь, а струйки дыма, завернувшись в спираль, потянулись к колдовской фигуре. Маг бережно достал из поясного кошеля подобный слезе камень и, сжав его руками, забормотал формулы заклинаний. В таком положении чародей стоял, казалось, бесконечно долго. Напуганные солдаты уже успели успокоиться и даже заскучать. По их мнению, ничего страшного не происходило, что уже настраивало на безмятежный лад. Лишь самые глазастые заметили, как сокрытый тенями ночи камень постепенно мутнел, приобретая неприятно белесый оттенок. Наконец, чародей замолчал и, дернув плечами, стал заворачивать сжатый в кулаке камень в чистую трепицу, после чего сверток укрылся в поясном кошеле. «Теперь по коням живо!» — во весь голос рявкнул мак и, подхватив принесенный ранее мешок с костями, быстрым шагом устремился прочь, туда, где должны были ждать солдаты с лошадьми. Заметив, что несколько человек замешкались, он вновь зло зарычал. «Если дорожите своими душонками, то двигайтесь быстрее!» Устрашенные солдаты ринулись вперед, едва не сбивая своего командира с ног. Наконец, из темноты вынырнули темная фигура часового и смутные тени коней. Началась обычная в таких случаях неразбериха со звяканьем сбруи, ржанием лошадей и тихой руганью всадников. От подножия холмат езжали через каких-то 5-6 минут. Солдаты то и дело пугливо оглядывались на светящиеся в темноте адским светляком место проведения обряда и наедущего в хвосте отряда мага. Отъехав на достаточное, по его мнению, расстояние, или, может, уже будучи не в силах держать незримую тяжесть магических уз, тот поднял сжатые кулаки к небу и, привстав на стременах, рявкнул нечто повелительное. По фигуре всадника тут же пробежал поток багровых огоньков, который сорвался с кулаков и, подобно заряду из катапульты, устремился к оставшейся позади площадке. В ожидании чего-то ужасного некоторые солдаты, из тех, что помоложе, втянули головы в плечи. Позади же неожиданно вздулся грязно-серый, едва различимый во тьме ночи пузырь и тут же лопнул с грохотом сотен горных обвалов. В спины ударил невообразимо вонючий горячий поток воздуха. Ударил и тут же исчез, будто его и не было. Откуда-то справа вынырнули трое круживших в дозоре всадников. У одного из них через луку седла было переброшено чье-то тело. Лэр, тут какой-то парень ошивался вокруг. Что с ним делать?» поинтересовался на ходу один из солдат. «Сбросьте в воду!» высокомерно бросил маг и пришпорил коня. Живых свидетелей происшедшего лучше было не оставлять. В маленьком парке, около увитого изумрудным плющом дома, царила благостная атмосфера мира и спокойствия, словно тень того самого равновесия, о котором спорят мистики и философы всего Торна, упала на маленький уголок шумной пильмы. Узкие насыпные дорожки из гравия петляли между ухоженными деревьями, которые неизмеримо далеко ушли от своих дикорастущих собратьев и в этом парке образовывали притягательный зеленый лабиринт. Мягкий шелест листвы ласкал слух, а замысловатые изгибы узких малахитовых аллей дарили неожиданные подарки. То ты идешь под живой аркой, наполненной терпким ароматом жасмина, то из-за поворота величава выступает каменная чаша фонтана с золотыми рыбками, и свежесть воды освежает затуманенный разум. А то, словно из ниоткуда, возникает укутанный шапкой тумана пруд с резвящимися чудными зверьками, за которыми так интересно наблюдать состоящие рядом скамейки. Чудесный это был парк, и Насте никогда не переставало нравиться по вечерам прогуливаться по его тропинкам, выискивая все новые и новые тайны. Ее муж, первый помощник посла, не возражал, даря ей эти мгновения личного счастья в тени зеленого волшебства. Вообще, Насте очень повезло с мужем. Умный, красивый, мужественный, самый-самый и не чаявший в ней души. Тогда, будучи совсем еще новичком в этом мире, сопливой первокурсницей в университете культуры, она смотрелась никчемной бедной дурнушкой без богатых родителей и связей. Вернее, связи-то как раз были. Устраивали ее в университет как-никак по протекции самого архимага. Но этим все и ограничилось. Мизерный пенсион, которого только-только хватало на оплату дешевой комнатки, заставленной не менее дешевой мебелью, заставлял выкладываться в учебе ради получения стипендии. Бедность и напряженная учеба, как это ни странно, не лишили ее друзей. Нет, конечно же, местные королевы не жаловали дурнушку из деревни. Но ведь здесь учились представители разных сословий. Дети бедных и не очень дворян, богатых торговцев и удачливых мастеровых. Для юноши университет культуры – это первый кирпичик в фундамент удачной карьеры. А для девушки – шанс выйти в свет и найти жениха по вкусу. Хотя некоторые молодые студентки очень рассчитывали и на успешную карьеру. Для энергичной и граничной Насти завести себе подружек и друзей, не обращающих внимания на такие мелочи, вроде не слишком тугого кошелька, не составило никакого труда. Единственное, что смущало, так это возраст Насти. Разница чуть ли не в шесть лет вызывала море шпилек от недоброжелательниц, не понимающих, зачем к ним попала старуха. Иногда женщины относятся друг к другу гораздо хуже мужчин, и тут уж все зависит от того, сломаешься ты или нет. Настя не сломалась. Она близко сошлась с двумя 16-летними девочками, Рильмой, из рода богатого торговца из Джуги, купившего дворянский титул и теперь старавшегося дать детям настоящее образование и воспитание, и Тригатой, чей отец, будучи потомственным дворянином, опустился до торговли зерном, недопустимого для настоящего дворянина промысла. Их отцы считались богачами у себя дома, но оказались недостаточно богаты по меркам Нолда, да и дочерей своих старались держать в строгости. Так втроем они и ходили, посещая все обязательные светские рауты, присутствие на которых едва ли не вменялось в обязанность каждой слушательницы, как, впрочем, и слушателю университета. Опыт живого общения с посещавшими эти званые обеды, балы вечеринки вельможами, именитыми сановниками, магами и просто влиятельными людьми, считался очень серьезным подспорьем как в карьере, так и в личной жизни. Не зря же большинство талантливых выпускниц выходило замуж уже к пятому году обучения, Так вышло и у Насти. В вихре происходящих вокруг событий, ярких и непостоянных, подобно стеклянному детскому калейдоскопу, чувства коллегу блекли и отодвигались на задворки памяти. Слишком необычными оказались каждодневные впечатления, иные интересы и цели замаячили за ближайшим поворотом ее жизненного пути. А потом как-то незаметно и ненавязчиво в мыслях и чувствах поселился другой мужчина. С Льером Вензором, своим будущим мужем, она познакомилась на балу в честь столетия старшего сына, мастера Дитрима. Будучи одним из влиятельнейших лордов, как говорили в мерзком Тлантасе, он не мог не устроить это со всей доступной пышностью, демонстрирующей величие его рода. Туда же пригласили и отпрыска одного из богатых родов Нолда, потомственного мага Вензера из рода Регнар. Для Насти тогда это был далеко не первый бал, но, наверное, самый яркий. Все слилось в слепящую круговерть новых лиц, богатых одежд, слов завзятых обольстителей и крепких жарких рук партнеров по танцам. А потом ее на танец пригласил Вензор, и ироничный, начитанный, в меру остроумный маг заставил обратить на себя внимание. Олег был так далеко и, что говорить, уступал обаянию молодого мага, чья дворянская кровь чувствовалась в том, как он говорил и смотрел, как относился к женщинам и противникам. Шаг за шагом дворянин покорил сердце девушки, а к концу года предложил пройти с ней подарка из крыльев Феникса, и, прислушавшись к себе, она не смогла сказать «нет». Потом был тяжелый разговор с Олегом, когда она окончательно поняла величину той пропасти, что возникла между ними в этом мире. В глазах ее бывшего возлюбленного разгорался огонек страсти к чему-то запредельному, к сферам, недоступным обычным смертным. Этот огонек грозил вот-вот перерасти в бушующий шторм всепоглощающего огня, в жертву которому безо всякой жалости приносятся былые привязанности, чувства и интересы, когда прошлая жизнь становится оковами на пути к утолению смертельной жажды знаний и власти. Все это она поняла сердцем, теми таинственными глубинами женской души, где таится любовь. Именно тогда она окончательно осознала, что любовь к Олегу бесповоротно умерла. «Говорят, глаза – зеркало души, и зеркало глаз ученика-мага жило своей жизнью, уже не в состоянии отразить и возвратить старицы и чужое чувство. Любовь ушла». К концу того последнего свидания Настя вела себя по-женски непоследовательно. Облегчение от удачного завершения прежних отношений тесно переплелось с легкой обидой на грустную радость, испытанную уже Олегом. А потом была свадьба. Дрожащие языки не обжигающего пламени – Рубины глаз статуи пламенеющего феникса под распростертыми крыльями которого застыли влюбленные, Мощный глаз старшего жреца и играющие под сводом храма голоса служек, затянувших прославляющей жизни бессмертного феникса гимн. Суровая торжественность момента слилась с радостным ощущением счастья в восторженном танце теней, кружащим голову и пьянящим сильнее вина. После свадьбы молодожены почти сразу уехали в столицу Гарташа, куда Вензера направили помощником посла. Настя, или теперь уже Лакристер Регнар, имя она сменила перед свадебным обрядом, поначалу немного заволновалась из-за отъезда за пределы Нолда. Все-таки ей хотелось окончить университет, но тут же выяснилось, что в силу особого влияния рода мужа ей будет позволено заниматься самостоятельно по конспектам, выданным преподавателями, лишь для сдачи зачетов, прилетая в Муар. Ее довольно состоятельный муж всегда обставлял эти поездки с невиданной помпой, превращая обыденный перелет на пузыре в яркое незабываемое путешествие. Кроме занятий учебой, у свежеиспеченной лакристы иных дел не оказалось, что постоянно навевало тоску и скуку. Прошло уже два года, как молодожены поселились в вилле на окраине Пильмы, но обжитым их дом так и не стал. Вензор постоянно пропадал в посольстве, утрясая какие-то дипломатические неувязки между Нолдом и Горташем, а Настя... Настя скучала. Лишь прогулки в сказочно-прекрасном парке спасали от приступов черной меланхолии. Мечта о блаженном ничего не делании может прийти в голову только в конец заработавшемуся трудяге, и иступленно жаждущему блаженного глотка свободы от забот. «Лентяй же знает, что нет ничего страшнее безделья, которое, как страшный наркотик, привязывает тебя к себе и иссушает муками никчемности». Возможно, Лакриста и нашла бы себе развлечение, но Вензор постоянно ожидал перевода, поэтому супруги жили в ожидании переезда, боясь пускать корни в горташе. Некоторым развлечением для девушки стали местные газеты, в которых вовсю шли словесные баталии о судьбах мира, соседствующие с глубокомысленными сентенциями о качестве нижнего белья очередной любовницы короля Гарташа. К осени все газеты запестрели заголовками о пограничном конфликте Зелода с вольными баронствами. Везде одинаковые газетчики торжествующе взвыли, чуя наживу. Валом посыпались предложения о причинах новой войны, вспоминались причины предыдущих и активно выдвигались гипотезы о грядущем конце мира. Когда Настя наткнулась на первую статью о войне в Зелоде, сердце ее предательски екнуло. Вот оно. Именно сейчас, когда в мире льется кровь и гибнут люди, мужа и решат послать в эту проклятую страну. Уж лучше она поскучает, лишь бы не ехать в эту начавшую закипать кровавую купель. Благо осталось каких-то два года, и с дипломом выпускницы Университета культуры она легко сможет получить в посольстве должность, если и не секретаря, то уж его помощника точно. Сердце не ошиблось, и к сороковому дню осени по дальней связи пришел приказ вылетать помощнику посла Вензору к новому месту службы. Не желая огорчать мужа, Грасла Криста не стала говорить о своих мутных опасениях, и теперь боязнь неизвестности диким зверям тоненько подвывала в глубинах души. В этот день она в последний раз вышла погулять в ставшем близким другом парке, прощаясь с ним перед отъездом. Посольский пузырь невеста Ветра отправлялся следующим утром. Сбежав по ступеням террасы, дробно стуча маленькими каблучками по малахитовой зелени каменных плит, Лакристо приветственно кивнула Тиренгу, личному охраннику Вензера, который почему-то не ушел вместе с мужем и теперь задумчиво щурился на свет закатного тасса около статуи каменного грифона, и не спеша заскользила по дорожкам. Мягкая свежесть уже поблекшей осенней зелени этого мира вечного тепла окутала тело, даря радость и блаженное спокойствие. Настя старалась не спешить и обойти каждое дерево, подарившее свое дружелюбие и поддержку. Все изменилось в один миг. Мирная атмосфера парка оказалась нарушена тайфуном из ярости и первородного огня. Неведомая сила подхватила ее и неласково зашвырнула в любимый прудик с резвящимися зверьками. Вода, соперничающая по чистоте с лучшим гномьим хрусталем, с далеких колоссов, взметнулась вверх фонтанами мелких брызг, и тут же накрыла упавшую девушку с головой. Смешная глубина в пол сожжения ненадолго задержала лакристу, и через несколько секунд она уже стояла по поясу в воде, прислушиваясь к доносящимся звукам и стараясь разглядеть происходящее сквозь клубы сгустившейся мглы. Вообще, над этим прудом с романтическим названием «Туманная лужа» вечно плясали язычки невесомого марева. Теперь же оно обратилось в вязкий кисель, скрывший происходящее вокруг. Лишь вспышки красного света раскрашивали его мутно-белый фон. Прижав руки к губам, Настя то и дело вздрагивала всем телом при особенно жутких ревущих криках, оглашавших некогда уютный парковый мирок. Всегда веселые зверьки жались друг к другу, тщетно ища защиты у попавшего в их обиталище человека. Не слишком топугливая девчонка с ужасом в глазах вспоминала точно такие же крики, рев, вспышки огня и света и жуткую морду дракона, взявшего на себя обязанности судьи и палача, приговорив беззащитных землян к кошмарной участи жертв обряда. Всплывшая из глубин сознания картинка вызвала страх и ужас, введя девушку в богатый кошмарными видениями транс, и она не сразу распознала окликавший ее голос. Госпожа, грасла Криста! «Вы живы? Выходите!» Все еще находясь в состоянии шока, девушка попыталась ответить, но лишь едва слышный хрип раздался из ее сведенного паникой горла. Видимо, говоривший не отличался особым терпением, так как он выкрикнул нечто повелительное, и туман тут же истончился, словно кристаллики льда в жаркий полдень на пляже, открыв стоящую по пояс в воде с прилипшим к телу тончайшим платьем девушку. «Госпожа, вы целы?» — вновь поинтересовался Тиранг. встав на одно колено урезного каменного бортика пруда. «Вам помочь выйти?» В голосе охранника слышалось участие и тщательно скрываемая усталость. «Нет», — прыгающими губами смогла ответить девушка и, прикрыв руками просвечивающую сквозь ткань грудь, двинулась к берегу. послушавшийся Тиренг прыгнул в воду и вынес хозяйку из воды, подхватив ее на руки. «Что произошло?» — уже более спокойно спросила девушка, взяв себя в руки. «Что это было?» «Нападение», — сделанным безразличием, пояснил охранник. «И не смотрите вниз, это зрелище не для вас». Как обычно бывает в таких случаях, Настя тут же глянула вниз и увидела распростертых там мертвецов. Обугленные, разорванные, изломанные неведомой силой и рассеченные на части тела лежали вокруг сорванными плодами с древа войны. С новой силой надвинулись картины прошлого, Мерзкий комок встал в горле, но Грасла Криста справилась с взбунтовавшимися чувствами. Сидя уже в кабинете мужа, спешно вернувшегося домой под охраной верного Тиренга и толпы слуг, поднявших суету по всему дому, она позволила себе тихо всплакнуть, но не более того. Она не какая-то там плакса, а сильная дама, достойная супруга-воина-мага. «Вчера из семи башен пришло сообщение о неясной опасности, сгустившейся над твоей очаровательной головкой». «Аналитики наказующих смогли вовремя дать прогноз, потому я и оставил Тиренга дома с приказом не отступать от тебя ни на шаг. Оказалось, не зря». Прижав к себе жену, Льер Вензор задумчиво побарабанил пальцами по колену. «А кто это был, выяснили?» поинтересовалась Лакриста, все еще вздрагивая всем телом. «Вот тут-то ничего и не понятно. У всех убитых чуть ниже подмышки выжжена фигурка человечка на костре». Служба королевских охранителей ничего не слышала о людях с таким знаком. Наши же глубокомысленно молчат. «Ну а я-то им зачем? Кому и чем помешала? В голосе девушки появились отчаянные злые нотки. Вензор поцеловал жену в макушку. «Ты такая красивая, когда так сверкаешь глазами!» «Не увиливай от ответа!» Крепкий кулачок впился в плоский живот мужчины. «Э, к ты!» – рассмеялся тот, но тут же посерьезнел. «Милая, ты уже успела забыть про свое происхождение и то, как попала в наш бренный мир». «Так ты все знаешь!» — аж подскочила на месте Настя. «Ты все знал? А я-то как дура скрывала!» «Хм, ты так, мило это делала, что я не стал тебя разочаровывать». «Ну, не дуйся! Мне запретил говорить мастер Бримс. И знаешь, ему трудно отказать в любой его просьбе». Настя грустно кивнула. «Это она знала. Очень хорошо».